Эпилог. В воздухе пахло нагретой пылью и сухой соломой. Лежать было горячо и колко, горячо сверху, колко снизу. Ким разлепил глаза и пошевелился. По телу разливалась ноющая боль. Ким приподнялся, упираясь в землю, и с трудом сел. Во рту было сухо, страшно хотелось пить, а платье почему-то было насквозь мокрое. Голова шла кругом, волну пульсировала боль. Ким попытался к нему прикоснуться, и едва не заорал. Показалось в лес руками в открытую рану. Кисти превратились в сплошной синяк, распухли и почернели. Ким огляделся и обнаружил, что вокруг него скошенное поле. Во все стороны, до самого горизонта, куда ни глянь, уходили тускло-жёлтые равнины. Ким немало путешествовал по империи, Но эта местность была ему совсем незнакома. На севере вдалеке голубела горная гряда. В нескольких рек югу виднелась деревня, белые домики в тополях. Небо было высоким и бледно-голубым, задумчивое, осеннее. — Поле скошено, — пробормотал Ким. Его словно ледяной водой окатило ужасом. — Не сук! Где бы он ни оказался, лето миновало. Удалось ли её спасти или она давно мертва? Словно в бреду Ким поднялся и побрёл через поле. Рыхлая земля проседала у него под ногами, ломались одинокие колосья, рвались паутинки. Шагов через 200 он выбрался на просёлок, начало и конец которого потерялись в полях. Солнце стояло высоко и пригревало совсем не по-осеннему. Одежда Кима понемногу высохла и покрылась налётом серой пыли. А он всё шагал и шагал. Если бы Ким смотрел не только себе под ноги, то обязательно заметил бы, как впереди на просёлке появилось облако пыли. Только когда задрожала земля и послышались окрики, Ким поднял голову. К нему приближался большой конный отряд. Это были совсем не те конники, которых пожелаешь встретить на пустой дороге одинокому путнику. Да и торговый обоз такой встречи не больно бы обрадовался. По дороге двигалось пёстрое воинство, одновременно смешное и грозное. Лошади, упряжь, одежда, оружие, казалось, нарочно были собраны здесь из всех сословий всех провинций. Кто-то на роскошном боевом коне под бархатной попоной, а кто-то на заморённой кляче, с упряжи которой тщательно спороты знаки полковой принадлежности. Один в порче шелку, другой босой и с ржавой косой на плече. На головах повязки, на рожах шрамы. Словом, разбойники. В другое время Ким несомненно задумался бы, почему разбойная вольница нагло, не скрываясь, едет через поля среди бела дня. Но теперь он так и шагал по, урювшись, пока не упёрся грудью в древко копья. Ким поднял голову и увидел, что он со всех сторон окружён конными, а прямо перед ним возвышается здоровенный детина. Плечи как ляжки, ляжки как бочки. Одет как князь, только платье явно с чужого плеча, и отстирать от крови его забыли. Нос картошкой, густые усы, мохнатые брови, на макушке шлем со стрелой. Руки до самых ногтей покрыты замысловатыми татуировками. Не нужно глядеть дважды, чтобы понять, кто он такой. «Гляньте, какой важный!» — насмешливо сказал кто-то. «Прёт как бык и дороге не уступает!» «Поучите во вежливости!» «А кафтан-то на нём золотом расшит!» «Вам бы душегубом только учить!» — добродушно пророкотал татуированный усач. «Сейчас я с ним сам побеседую!» Что-то мне странно. Откуда он тут такой взялся один до да пешей? Я таких странностей не люблю. Эй, малец, ты кто такой? И где свиту потерял? Ким вгляделся в насупленную разбойничью рожу и вздрогнул. Чинха? неуверенно спросил он. Конники загомонели. Вожак наклонился с седла, присмотрелся и расплылся в улыбке. А я-то решил, что показалось. думал, на старости лет призраки являться начали. Да это же малышки, воспитанник Янгонов. Вот так встреча. Представьте, братья, вот с этим заморышем мы когда-то сдавали экзамены на должность. Это ты-то сдавал экзамен? Усомнилось сразу несколько братьев. Невозь думали, что я не грамотный, как вы. Нет, я и священные тексты читал. И как? Понял что-нибудь? Ченха только отмахнулся и вновь перенес внимание на Кима. «Ну и дела!» — протянул он, сверляя его взглядом. «Сколько лет, а ты все такой же! Прямо колдовство!» «Да и ты не особо изменился», — равнодушно ответил Ким. «Какой был, такой и остался, и без всякого колдовства». Разбойник самодовольно ухмыльнулся. «Я слышал, что ты ушел в монастырь». «Так и было». — Что-то не похож он на монаха, — сказал кто-то. — На княжеского сынка вот похож. Примерно такого мы на прошлой неделе перерезали в той усадьбе. — При чем тут монахи? — перебил его другой брат. — Он же клейменный, на лоб его гляньте. — И руки от колодок распухли. — Все равно не похож он ни на монаха, ни на вольного брата, — упрямо повторил первый. — А кто их сейчас разберет? Задумчиво произнёс Ченха. Время-то какое. Вот ты. Он ткнул толстым пальцем в одного из братьев с постным лицом и с огромным мечом за спиной. Похож ты на монаха. Похож, зарычал остальные. Он и есть монах. Вот видите? Нельзя судить о человеке по платью. А вот поэтому палец Ченха упёрся в лоб Киму. Можно Сразу видно, что человек пострадал от произвола властей. А поскольку мы, борцы с несправедливостью и защитники всех обиженных, то добро пожаловать к нам в отряд. В отряде началось движение. "Эй, садись ко мне за спину, обиженный", предложил кто-то. "А если я откажусь, здесь прикончите или привяжете к лошади и потащите на верёвке?" подумал Ким. Вслух он спросил: Что это за местность? Какая провинция? Западный Миран, удивлённо ответил Ченха. Хорошо же тебя обработали. Кому ты попался, малышким, жёлтым или белым? Или, может, ты сам за жёлтых, и зря мы с тобой тут время тратим, грозно спросил кто-то. Он из Янгонов, сказал Ченха. Янгоны Лунный двор, ты, дубина. А клеймо на нём старое, императорское. Странно, что его вообще живым отпустили. На той неделе белые официально объявили и синих, и желтых воплотившимися демонами. И теперь режут всех подряд. — Братья, не путайте меня! Мы-то нынче за какой двор? Солнечный или лунный? — Со вчерашнего дня за лунный, кажется. — Подождите, — проговорил Ким. — Объясните мне, что происходит. Я был в тюрьме. — Я был в тюрьме. Я ничего не знаю. Что за лунный двор? Кто такие белые и жёлтые? Что творится в империи? Нету больше никакой империи, сказал Ченха. Повсюду одни только хаос и безвластие. Полгода назад Янгоны объявили, что солнечная династия утратила мандат неба и устроили переворот. И теперь у нас два двора солнечный и лунный. А есть ещё небесный город и столица, где окопались идущие в рай, и все непрерывно грызутся между собой. Ах, да, ещё на северной границе снова волнения. Ну, Киримский архипелаг отложился ещё в начале лета. Так это получается гражданская война? Она самая. Губы Кимо оскривились в недоброй улыбке. Что ж, прекрасно. Примечание. В тексте использованы фрагменты японской сказки Урасима Таро и отрывки из гимна Ли Бо «Рассвет и закат». Анна Гурова. Громовая жемчужина. Читала Галина Горыня.